Так. 8 лет назад Сонный университетский городок Беркли был потрясён убийством. В одной из лабораторий геологического факультета был убит профессор Хаске. Убийцей был признан, Даррел Стэндинг. <смех> Я и есть тот самый Даррел Стэндинг. Я был застигнут на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто нет? Это не имеет значения. Это наше личное дело. Гораздо более значимым обстоятельством является то, что в приливе Багрового гнева, который жил во мне веками, я убил своего коллегу. Так написано в судебном решении. И я признаю, что на этот раз суд не ошибся. Но не за это убийство я буду повешен. За убийство Хаскила, Я приговорен к пожизненному заключению. Мне было тогда 36 лет, а теперь всего лишь 44. Эти 8 лет я провел в калифорнийской тюрьме, в Сент-Квентин. Пять из них я провел в темноте. Это называется одиночным заключением. Люди, испытавшие это заключение на себе, называют его «живой смертью». Да, да, смертью, смертью. Но, запертый в одиночку, я не только бродил по свету, но и бродил в разных временах. Те, кто замуровывал меня, дали мне, сами не догадываясь об этом, неограниченную свободу перемещений, простор веков. Да, да. благодаря Эду Мореллу я пять лет скитался меж звезд. Но Эд Моррел, это совсем другая история. Я вам ее расскажу позже. Мне и так много нужно вам рассказать. Я путаюсь. И в волнении затрудняюсь, с чего начать мой рассказ. Начну сначала.